Глава десятая. Двумя часами ранее. Тимур. Тренер, конечно, мог бы и пораньше предупредить, что тренировки сегодня не будет, но он сообщил, что в спорткомплексе отключили электричество в тот момент, когда я подъехал к зданию. Только зря потерял время на дорогу в другой конец города. Вздохнул я, глядя на темные окна спорткомплекса. И лихо, развернув тачку на стоянке, помчал обратно домой. Представил, как Алинка обрадуется, а в какой-то веки у меня освободился вечер. Перед соревнованиями я обычно мало уделял времени своей девушке. Пока Алина по вечерам залипала у Делика, и я тренировался. По утрам, пока она в гордом одиночестве пила кофе, я наматывал круги в парке. "И какого чёрта ты предложил мне жить вместе?" возмущилась недавно Алина. "Мы с тобой видимся только в универе". С тех пор, как она ушла из модельного агентства, заняться ей было нечем, совсем. Без конца трещала по телефону с подругами, пилила ногти до дыр, иногда залипала за книгами. Может, зря я ее попросил бросить в модельный бизнес? Задумался я. Хотя нет, о чем это я? От одной мысли, что моя девушка дефилировала в одном купальнике перед посторонними мужиками, внутри все распирало от злости. Так что пусть уж лучше дома сидит. Еще бы есть готовить научилась, и цены бы ей не было. И тут я вспомнил, что мы с ней никак не могли выбраться в кинотеатр. Остановившись на светофоре, загуглил, какие фильмы сейчас транслируют в кино. О, класс, как раз то, что надо. Мысленно обрадовался я, увидев афишу американской комедии и прибавил газу. Выезжая во двор, сначала подумал, что мне помарищелся до боли знакомый джип с номерами 111. Но нет же, зрение меня не обмануло. Джип с заглушенным двигателем стоял в аккурат у нашего подъезда. Что это собачье дерьмо забыло у моего дома? Я закипел от злости. Быстро стрельнул взглядом по сторонам, нашёл свободное место, дал задний ход, резво вписался между двух машин и выскочил на улицу. Ну всё, хана тебе, ублюдок. Я быстрым шагом пошёл к машине Аленина бывшего одноклассника. Совсем страх потерял гамосек. Сколько раз я говорил этому утырку не соваться к моей девушке. От того, чтобы съездить по его халёной роже, меня всегда сдерживало отстранение от соревнований. С училичными драками у нас было очень строго. А ломать спортивную карьеру из-за какого-то чёрта так себе перспектива. Но только не в этот раз. По-другому этот ушлёпок, видимо, не понимает. Моё лицо пылало огнём. Я расстегнул кожанку, сжал руки в кулаки и ускорился. Но подойдя ближе к джипу, остановился и подбешенный стук сердца смотрел сквозь водительское стекло. На пассажирском сиденье полубоком к этому ублюдку сидела Алина и мило улыбалась. Сука. Выдохнул я вместе с паром изо рта. Мажор над чем-то смеясь, вдруг обернулся и бегло взглянул на меня. Тут же обернулся обратно к алине и снова резко повернулся ко мне. Из его лица медленно сползла улыбка. Кажется, я даже услышал, как громко сглотнула эта мразь. Я медленно втянув в себя воздух, и пошёл к его двери. Внутри началась суета. Алина что-то прокричала, мажор завёл тачку, и едва она успела из неё выскочить, как этот трус со свистом колёс стартанул к выезду из двора. Очко сыграло. Я испипелил взглядом удаляющийся джип. "Тим, ну ты чего?" Осторожно идя в мою сторону, криво улыбнулась Алина. Затем бросила взгляд на мои сжатые кулаки и остановилась в паре метров от меня. "Тимур, да мы с ним вообще случайно встретились". Алина положила руку на то место, где обычно у людей расположено сердце, но только не у неё. Я шла из магазина, а он у нас во дворе блуждал, искал соседний дом. Вот я и, сука ты, Алина, выплюнул я и обвёл её презривлым взглядом. Сбегал к тачке, забрал сумку и пошёл домой с одной целью собрать шмотки и свалить из квартиры. Тим, хватит злиться из-за всякой фигни, войдя за мной в лифт, начала Алина. Я же тебе объяснила уже, как всё было. «Ага», — усмехнулся я. «Не ожидала, что я так рано вернусь? И сколько раз он так к тебе наведывался?» Алина закатила глаза. «Я тебе еще раз говор...» гава... «Заткнись!» — крикнул я и стукнул кулаком в дверь лифта так сильно, что Алина подпрыгнула. «Дебила вам не увидела? По-твоему, я должен поверить в сказку, что одноклассник, который на тебя слюни пускает со школы, вдруг случайно заблудился у нас во дворе. Серьезно?» «Хорошо, что мы вовремя приехали на наш этаж». Ещё минуты, и я бы разнёс этот лифт к чёртовой матери. В квартире, пока я быстро собирал вещи, она продолжала доказывать, что я всё не так понял. «Вот чего ты добиваешься тем, чтобы мы расстались из-за такой ерунды? Ты же знаешь, что я тебя люблю. Мне этот Аверин и даром не сдался. Ну, перекинулись мы с ним парой слов. Расходиться из-за этого, что ли?» Алина нервно рассмеялась и взяла меня за рука в куртке. «Ну, прости». Не думала, что ты у меня такой ревнивец, проmurлыкала она. Я отдёрнул руку и бросил в сумку стопку вещей из шкафа. Тима, ну перестань. Ну пообежался и хватит. Алина попыталась забрать у меня сумку, но я её резко выхватил. Отвали, крикнул ей в лицо я. Да что ты упрямый такой? Никуда ты не поедешь. Она снова попробовала забрать сумку, но я поймал её руку, сжал запястье и процадил сквозь зубы. Какие буквы тебе незнакомы в слове отвали? Я резко отпустил её, застегнул молнию, накинул сумку на плечо и вышел на площадку. Алина, конечно же, пошла за мной. "Ну и вали!" крикнула она так громко, что по этажам прокатилось эхо. "Я даже не замечу твоего отсутствия. Тебе же постоянно не было дома. Прописался в своём спортзале. Тима, давай в кафе сходим", подкреплялась она и заговорила грубым голосом. "Нет, Алина, у меня тренировка. Тим, а давай в кино вечером? Нет, Алина, у меня треня. Алина всплеснула руками и выпалила как из пулемёта. На сноубордах второй год зовут тебя покататься. На каток ещё в ту зиму обещал, что сходим. Но у тебя же треня, треня, треня, треня. Я несколько раз нажал на кнопку лифта, как будто от этого он бы быстрее приехал. Задумайся, Тимур, почему меня вдруг потянуло на общение с Авериным? Может, мне не хватает твоего чёртова внимания? Может, меня задолбало каждый вечер проводить в компании дивана и телека?» Двери лифта наконец-то открылись. Я шагнул внутрь и снова раз пять нажал на кнопку первого этажа. «Ненавижу тебя, князев! Катись к чёрту!» Последнее, что я от неё услышал. Полтора года вместе. Покачал головой я и с силой ударил по рулю. Перед глазами снова всплыла картинка, как она сидела в машине и улыбалась этому мажору. Когда мы с ней только начали встречаться, меня многие предупреждали: "Алина Одинцова ведётся на деньги". А я, как дебил, с пеной у рта доказывал, что это не так, мол, любовь у нас все дела, чёрта с два. Я достал телефон и написал хозяину съёмной квартиры: "Добрый вечер. Завтра хочу передать вам ключи". "О'кей, но ну ты же помнишь, что предоплату я не возвращаю", ответил тот. "Помню. Полевать на предоплату, лучше распрощаться с квартирой как можно скорее". А то не дай бог ещё передумаю расходиться с Одинцовой снова. Я вспомнил, как не так давно застукал её за перепиской с каким-то хмырём из её группы, но тогда она грамотно меня залечила. Мол, переписка была исключительно в учебных целях и всё такое. И слово "целую, после увидимся завтра" мне помарищилось. Она даже показала мне это сообщение. Однако почему-то внизу справа была пометочка "ред". И я резко выехал из двора на трассу и вписался в поток машин. Ладно, чёрт с ним, пока поживу с предками. Правда, навряд ли это надолго, вздохнул я. Прошло столько лет, а я всё равно не мог простить матери её поступок. Плевать на то, что тогда нам пришлось бы продать всё, что имели, жизнь отца была дороже. Зато мой брат так не думал. Поэтому у нас и с ним такие же прохладные отношения, как с мамой. А вот против дяди Саши я ничего не имел. Он чёткий мужик, сам хорошо устроился в столице и мать подтянул. Наверняка она так бы и топталась в своей бухгалтерии, а теперь стала его замом. Он вытащил нас из вологодды в столицу, пристроил в хороший вуз, купил охринительный дом. Забавная ирония. Дядя Саша в нас, по сути, чужих для него парней вкладывался как в родных сыновей, а я вёл себя с его дочкой как полный идиот. Как там звать этого колобка? Тася? Перед глазами тут же встал образ той толстушки. Тёмные волосы длиной до плеч, прямая чёлка, большие серые глаза, сумка на длинном ремне. Я запомнил её либо удирающей со всех ног, либо испуганно смотрящей на меня и мою компанию. Это когда не удавалось убежать. Я подъехал к дому и заметил, что во дворе не было ни машины брата, ни машин родителей. И в окнах было темно. Странно, никого нет, подумал я, глуша двигатель. А ну и лучше. Сегодня обойдусь без маминого допроса, почему мы разошлись с Алиной. А вот, кстати, и она. Алло. Недовольно ответил я в трубку и толкнул железную дверь. Тим, прости меня, наговорила тебе гадостей, всхлипнула она. Блин, я такая дурочка, сочувствую, бросил я. Ты разве не попробуешь сохранить наши отношения? пропищала она. Может, задумаешься о том, что пора перестать целиком посвящать себя спорту, без твоих советов как-нибудь разберусь, ответил я, поднимаясь в свою комнату. Честное слово, Тим, «Мне Аверин и даром не сдался, ты же знаешь, что этот прилипал, а мне никогда не нравился!» Снова завела она свою шарманку. Я оттолкнул дверь в свою комнату. «Да пошла ты, Одинцова! Я тебя больше знать не хочу, слышишь?» Не включая свет в комнате, прошел к окну. «Завтра же забирай свои шмотки со съемной хаты и проваливай, я уже сказал хозяину квартиры, что верну ему ключи!» Убрав телефон от уха, бросил на пол сумку и поводил носом по воздуху. пахло то ли чем-то духами, то ли каким-то средством для волос. Идя к выключателю, задел ногой что-то мягкое. Что за дерьмо? выругался я и включил свет. Нахмурившись, смотрел на тапочки панды и не мог понять, какого чёрта они тут делают, чьи они вообще. И тут вдруг из-за шкафа, за которым стояла моя кровать, высунулась чья-то голова и быстро скрылась обратно. Это ещё что за нахрен? Эй, ты кто? Нахмурился я и подошёл к кровати. Незнакомка в майке с бабочками быстро натянула одеяло до подбородка и не моргая смотрела на меня большими серыми глазами, испуганными, точно такими же, как ими смотрела на меня в школе. "Да ладно!" удивлённо воскликнул я. "Ты же это, как тебя?" Я пощёлкал пальцами. "Тася, да?" Она кивнула и ещё выше натянула одеяло. "Ахренеть!" Немного растерявшись, подумал я и почесал голову. Называется найти 10 отличий между тем, какая она была пару лет назад, и какой стала сейчас. Девчонка здорово изменилась на лицо, всё остальное было прикрыто одеялом. Клянусь, если бы не этот оченячий взгляд, то я бы её точно не узнал. И только сейчас в голову закрался вопрос: "Ты как вообще оказалась в моей кровати?" Нет, я не собирался стебать её или прогонять. Мне просто стало интересно, как так получилось, что как только я свалил из дома, мою комнату тут же оккупировала дочка дяди Саши. "Эй, говорить умеешь?" я махнул рукой перед её лицом. Но вместо ответа эта декарка соскочила с кровати и, прикрываясь одеялом, выбежала из комнаты. "Нормально". Я развёл руками, не понимаю, чем её так напугал. И только сейчас заметил, что моя комната претерпела кое-какие изменения. На столе расставлены какие-то флакончики, при открытом шкафу висели платья, женские рубашки. Может, мне кто-нибудь объяснит, какого хрена тут происходит? крикнул я, глядя в дверной проём. И только я успел повернуться обратно к шкафу, как за спиной послышался голос брата. Я тебе сейчас объясню, что происходит. Ей-богу, он сказал тоном, каким обычно зачитывают смертный приговор. И в следующую секунду Руслан толкнул меня в спину.